14. А между тем князь Егор был совсем рядом и даже не подозревал, насколько близко от него его родные, его любимые девочки, как он их частенько называл. Местность, где Егор нес службу, находилась в дне пути от Парижа, а потому весть о появлении в столице знаменитых русских балерин быстрее ветра достигла его подразделения. Да как же так? Неужто это они, мои родненькие Ариша и Настя, допытывался он до своего друга, полкового офицера, поздно вечером прибывшего из Парижа и сообщившего ему эту весть. Еще тогда до войны князь водил его на спектакль. Еще тогда до войны князь водил его на спектакль с их участием, и тот, конечно же, знал девушек в лицо. Ну ты пойми, Егор, я их сам-то даже и не видел. Времени было мало. Ты же знаешь, прежде всего, служба. А на афишах вроде они изображены, и имена схожи. Хотя фамилии я не разобрал, просто не успел. Все же бегом, быстрей. Да ты бы сам поехал, посмотрел, разведал. Самому-то оно надежней, — присоветовал ему друг. А что, ты прав. Вот возьму, да и поеду. Останешься за меня. Резко скомандовал князь и тут же засобирался в дорогу. А уже ранним утром, уладив все дела и ни на минуту не задерживаясь, он лихо вскочил на своего вороного жеребца и отправился в Париж. Всю дорогу князь был в приподнятом настроении. Он почти и не сомневался, что это его любимые Ариша и Настя. Егор спешил, желая еще до сумерек, добраться до столицы. Переходя с Галопа на Аллюр и лишь изредка давая коню передышку. К вечеру он, как задумывал, прибыл в Париж. Узнав на первой же заставе у своих земляков, где остановились их соотечественницы две балерины из Москвы, а к тому времени уже весь город знал адрес русских знаменитостей, князь немедленно направился туда. По пути, петляя среди улиц и площадей, он не раз видел расклеенные театральные афиши, на которых художник отобразил явно его девочек. Яркое тому подтверждение была красочная надпись под их портретами на русском и французском языках. Сомнения уже не оставалось. Это они, его любимые, его ненаглядные Аришенька и Настенька. Уже стемнело, когда он въезжал на указанную ему улицу. Оставалось каких-то несколько десятков метров, и он наконец-то увидит своих родных девочек. А они, тем временем, закончив сложнейшую последнюю репетицию, ведь завтра премьера, возвращались из театра. Морис, как всегда, находился рядом и сопровождал их. Было так приятно пройтись после столь трудного рабочего дня, по вечерним уютным, залитым романтическим светом улочкам Парижа и подышать его легким, наполненным ароматом любви и свежести воздухом. Весело разговаривая, уже почти совсем подойдя к дому, они и не заметили, как одновременно с ними, с другой стороны улицы, под неярким светом фонарей, к ним навстречу направляется какой-то военный всадник. Настя, первая, обратившей на него внимание, неожиданно показалась знакомой такая ловкая манера держаться в седле. Сердце, предчувствуя негаданную радость, яростно забилось. Чуть замедлив шаг, она уже почти остановилась, пытаясь получше разглядеть движущийся к ней навстречу силуэт. А князь, сходу узнав поступь своих милых девочек, для скорости пришпорил коня. Но вдруг в этот момент от каштанов, угрюмо стоящих у кромки дороги, отделилось три мрачные тени. Буквально мгновение, и они уже стояли подле Ариши и Морриса. — А ну-ка, погодите, мне тут надо кое с кем поговорить, — шипящим голосом произнесла одна из теней, направив клинок в грудь Морриса. Настя в миг узнала этот противный скрипучий тембр и, на секунду замерев, впала в оцепенение. То был протаз собак. Здесь, в Париже, с клинком и ночью. — Придержите-ка пока этих двух! — гаркнул он своим подельником и, сделав пару шагов, вплотную приблизился к Насте. — Вот уж не ожидал, что вы не сгорите в том замечательном пожаре! И вроде все неплохо устроилось. А тут гляжу на афиши и глазам не верю. Живые, да еще и у меня под боком. Уж подумал, не сошел ли я с ума. Но нет, все так и есть. Это вы. Но теперь-то я с вами точно покончу. Одним ударом выкорчую все княжеское родовое дерево. Ха-ха-ха! злобно скрипя зубами отвратительно брызгая слюной и издевательски посмеиваясь прошипел он настя прямо в лицо и тут же не дожидаясь ответа прота торопливо видя как всадник на другом конце улицы прибавляет ходу замахнулся клинком на настю готовый в миг нанести ей смертельный удар однако не успел Морис мгновенно оценив грозящую Насте опасность, мощным ударом в челюсть уложил одного из сообщников Протаса и молнией бросился на него самого. В прыжке, нанеся резкий тычок в грудь негодяя, он повалил его на землю и одновременно отстранил в сторону Настю. В тот же момент третий бандит, коротко взмахнув кавалерийским палашом, сделал длинный выпад в сторону отпрыгнувшего Мориса. Но Морис ловко удержал равновесие и уклонился от удара. Из оружия у него не было абсолютно ничего, кроме небольшой бамбуковой трости с медным набалдажником. Но и этого хватило, чтобы Морис, выровнявшись, парировал следующий выпад бандита. Быстро подкинув трость и поймав ее за другой конец, он теперь, используя ее как палицу, со всего маха огрел медным набалдашником нападавшего. Тот, не издав ни звука, отлетел в сторону. — Морис, берегись, сзади! — в тот же миг воскликнула Ариша, пытаясь предупредить любимого, но тщетно. Сообщник, что первым упал от удара, уже успел вскочить и, вытащив из ножен свой длинный стилет, из-под тишка ткнул им в спину Мориса. Громко охнув, Морис вздрогнул и начал оседать. Ариша тут же кинулась к нему и подхватила под руки, не дав упасть. — Молодец, Бакарт! — крикнул поднявшийся с земли Протас и, развернувшись, вновь угрожающе замахнулся на Настю. Однако сильный боковой удар сбил его с ног. Это подоспел князь. Он на всем скаку налетел на негодяя. Протас, визжа, словно порося, подлетел вверх и, описав в воздухе петлю, Падая, напоролся на свой собственный клинок. Егор же, ловко спрыгнув с коня, на ходу обнажил саблю и мгновенно бросился на выручку Кориши с Морисом. Я здесь, я с вами! — крикнул он им, и как ураган налетел на двух других, уже вставших на изготовку, обидчиков. Сообщники Протаса попытались было оказать сопротивление князю. Но куда там? Егор, яростно орудуя саблей, Вышиб дух сначала из одного злодея, а затем тремя ударами вогнал в землю и другого. Теперь все бандиты лежали в придорожной пыли и истошно скуля от боли молили о пощаде. — Как ты, милая? — подбежав к Насте, спросил князь и, мигом убрав саблю в ножны, обнял любимую. И хотя на улице совсем стемнело и фонари не так ярко светили, Настя сразу узнала своего ненаглядного князюшку. Правда, морщинки, появившиеся в уголках глаз, делали князя чуть старше, а его голова совсем вся посидела. Но все равно это был он, ее любимый, ее родной Егорушка. — Со мной все хорошо, — упав ему на грудь, прошептала Настя и, конечно, расплакалась. — Вот так дела. Неужели встретились? Прелестно. Чуть криво улыбаясь от боли, удивленно произнес Морис. Он еле держался на ногах, опираясь на Аришу. Кинжал бандита пробил его легкий сюртук, угодил ему прямо в ребро и, соскользнув с него, распорол бок. Но, слава богу, продрав бок, клинок не задел ни единого жизненно важного органа. Только благодаря этому Морис мог теперь самостоятельно держаться на ногах. Хотя, конечно, не без помощи Ариша. Да, любимый, встретились. Они такие, мои родители. Вся их жизнь состоит из встреч и расставаний. — Надеюсь, у нас все сложится по-другому, — улыбаясь столь неожиданной встрече, ответила Морису Ариша. — Аришенька, доченька, родная, как ты? У тебя все хорошо? А кто это там с тобой? Что за юноша? Кто он? Беспокойно откликнулся отец и сразу все свое внимание направил на провожатого дочери. А уж через мгновение вся семья, спохватившись, думала только о ранении Мориса. «Нет, — Нет-нет, спасибо, я сам дойду. Мне так легче будет, тут совсем близко осталось. Строптиво, словно маленький ребенок, возражал он на желание князя помочь ему дойти до дома. — Да погоди ты! Эка тебя резануло-то. Давай-ка я тебя донесу. Ты же мне не чужой, в конце концов. Разгорячившись, уже успев узнать от Ариши, что это ее возлюбленный, да еще и спасший ей жизнь, вынеси из страшного пожара, не отступал Егор, пытаясь подхватить Мориса под руки. Однако Морис по-прежнему строптивился и шагал сам. А вскоре ему кое-как с горем пополам но все же удалось добраться до порога дома, благо тот был почти рядом. Там беднягу сразу удобно устроили на кровати, а его отец, как бывший военный медик, взялся осматривать рану. Князь же, отпросившись у Насти, вызвал военный караул и занялся протасом с его компашкой, ведь бандиты хоть и были повержены, но все еще оставались опасными. С такими негодяями всегда надо держать ухо востро. Так что минуту спустя побитых, но не смирившихся со своей участью преступников, аккуратно погрузили на повозку и доставили куда следует. Впереди их ждало суровое наказание, особенно главного лазутчика Протаса. За его измену и предательские действия, а как впоследствии выяснилось, натворил он таковых немало, Ему грозил пожизненный срок. И правильно, по делам. Изменникам не место среди честных людей. Но как бы там ни было, невзирая на столь тягостный вечер, насыщенный трагическими событиями, на завтра Париж ждала большая балетная премьера. И она состоялась.